Глава 1840 Стоило Хаджару переступить порог, как мир перед ним превратился в панораму захватывающего дух великолепия, храм, сооруженный бессмертным во имя Бога войны. Его глаза блуждали по открывшейся перспективе, вбирая в себя масштаб величия, раскинувшегося перед зрителем. Первая деталь, которая привлекла его внимание, это замерший хоровод колоссальных колонн. Возвышаясь, пусть и суровыми, но не давящими на восприятие опорами, они своим масштабом затмевали все, что находилось поблизости. Их блестящая обсидиановая поверхность плясала в лучах отраженного света, немного угрожающей мерцая под небесным простором, открывающимся по ту сторону овального провала, заменявшего храму купол. Каменную поверхность колонн украшали замысловатые рельефные узоры, рассказывающие о древних историях доблести и завоеваний, эхом забытых эпох повествуя о свершениях Дергера. Минуя колонны, взгляд Хаджара устремился на обширный внутренний двор. Казалось, что это место дрожало от дремлющей силы, молчаливо свидетельствуя о божестве, что здесь почитали. Хаджар не мог не отметить тщательную точность, словно у мастера-часовщика, с которой были уложены камни, образуя некий гармоничный порядок в их хаотическом разнообразии. Его сердце невольно откликнулось на молчаливое приглашение внутреннего убранства, зовущее его ближе к сердцу храма, статуи исполинских размеров. Генерал подошел ближе и встал перед воплощением бога войны, а его дыхание на мгновение замерло в присутствии грозной и невероятно реалистичной статуи. От нее исходило ощущение скорого движения, Словно пройдет несколько мгновений, и она сойдет вниз, на трон, за которым и стояла. Ее позолоченная фигура излучала практически ощутимую необъятную силу. Но стоило встретиться с изваянием взглядами, как пылающие глаза Бога мгновенно разожгли в душе Хаджара истовый пыл. Но он также быстро исчез, стоило лишь отвести взгляд в сторону. Вокруг статуи сияющие мангалы отбрасывали теплый мерцающий свет, а их тени мелькали и бились друг с другом на манер призрачных воинов в несмолкающей битве. Аромат горящих благовоний пронизывал воздух, слегка одурманивая сознание. Легкий шум доносился до ушей. Хаджар прошел мимо статуи и подошел к краю площади. Водопады, расположенные по обеим сторонам внутреннего двора, представляли собой умиротворяющее зрелище. Их пенистые воды низвергались в обширные бассейны, где кружились в вихрях пены, расходясь по поверхности водоемов размеренными кругами. Успокаивающее затишье ритмичного каскада резко контрастировало с воинственным духом, пронизывающим это место, и служило мягким напоминанием о том, что даже среди войны может быть мир. Генерал едва заметно усмехнулся. В своей жизни он слишком часто сталкивался с подобными затишьями посреди кровавой бури, чтобы обманываться миражом их мнимого спокойствия. И даже учитывая, что в храме больше не было ни души, Хаджар почти слышал шепот молитв кожей ощущает дух воинов, которые когда-то приходили в эту священную для себя землю. «Ты носишь на себе печать нашего бога, генерал!» Хаджар резко обернулся, и то, что он перед собой увидел, заставило его потянуться к рукояти меча. Это не был каких-то внушительных размеров воин, который смог бы потрясти сердце бывалого солдата, более того... Перед Хаджаром стояла женщина, как и все в стране бессмертных неопределяемого возраста, а с внешностью столь глубокой старухи, что удивительно, как она вообще дышала, с огромным горбом, согнувшим ее настолько, что она едва не касалась ключицей той клюки, на которую опиралась». Ее прозрачные волосы удерживал местами прохудившийся платок из красной ткани, а уши до плеч оттягивали тяжелые серьги из грубого металла. Поверх немощного тела, стянутого кожей цвета мокрого песка, лежала тога из белоснежной ткани. Слегка звенели тяжелые браслеты на запястьях. Создавалось такое впечатление, что небольшое дуновение ветра способно развеять старуху по ветру, и только взгляд серых глаз, наполненный жизненной силой, нарочито-открыто бросал вызов подобным суждениям. «Откуда вы знаете, что я генерал?» — с низким поклоном спросил Хаджар. Жизнь научила его уважать тех людей, что встретили глубокую старость на поприщах, где умирали молодыми. Да и в целом уважать всех незнакомых ему людей и лишь после знакомства позволять себе испытывать к ним те или иные эмоции. Старуха слегка улыбнулась и, тяжело опираясь на клюку, подошла к Хаджару и встала рядом со статуей, Она низко ей поклонилась, а затем положила к подножью пустующего трона небольшую ветвь с цветами вишни. «За столько эпох, генерал, я научилась видеть дальше, чем глаза», — ответила она, чем-то напомнив древних. «Зачем ты пришел сюда?» Хаджар склонил голову на бок и слегка прищурился. Старуха же в это время с отчетливым хрустом выпрямилась и ответила на незаданный вопрос. «Я настоятель этого храма, когда-то служившего входом в монастырь. На этом троне, генерал, сидел наш верховный жрец, а теперь...» — она покачала головой. «Теперь, наверное, верховный жрец — это я». «Но мужчины перебила старуха». Вы думаете, что война — это только ваше ремесло, и оно действительно так и есть. Ваша доля — умирать на войне телом, а наша — судьбой. Если бы ты видел тело скуты, что остаются от сердца матери, хоронящей своих детей, тебя бы не страшили ни огонь, ни сталь. Но вам не видно так же, как нам не видна кровь на душе тех, кто поет тризны над кострами павших товарищей. Где-то вдалеке забили боевые барабаны, и Хаджар увидел тени солдат, несущих факелы к погребальным башням, где сложены закутанные в ткань тела их братьев по оружию, коим не посчастливилось дожить до того самого затишья посреди кровавых ливней. Видение растекло сияние серых глаз. «Спрошу еще раз, генерал, зачем ты пришел сюда?» Голос ее звучал сухо и немного свистяще. «Я ищу послушника храма», — честно ответил Хаджар. «Из чего ты взял, что найдешь его здесь?» — удивилась настоятельница. «Мы единожды встречались, но наши пути косвенно пересекались как минимум дважды», — пояснил Хаджар. «Когда-то давно мы встретились в пустошах Дарнаса, где послушник показал мне карту миров и сделал некоторое предложение. Второй раз он смутил Дерека из Ласкана, заставив того поднять армию мертвецов, а третий раз...» А насчет третьего Хаджар не знал точно. Да, по косвенным признакам можно было предположить, что это именно послушник Дергера что-то наплел о зреи, что заставило ту предать собственную семью. Но этого никто не знал точно. Свидетелей не было. Отделать пустые предположения, на какой-либо счет Хаджар перестал еще на излете своего смертного века, убедившись в том, что смысла в подобном еще меньше, чем его мысли перебил слегка каркающий смех, чем-то напоминающий клек от падальщиков, собравшихся путру над полем брани в поисках пищи. «Ты ведь знаешь, генерал, что бессмертные не могут попасть в мир смертных, так что как, по-твоему, послушник мог оказаться в пустошах и где бы то ни было еще?» Хаджар покосился в сторону Харлима, стоявшего около входа в храм, но не ступавшего вовнутрь. «Я у золотого неба одни из лучших големостроителей», — перебила старуха, А Харлим известен своей любовью к тому, чтобы через Голема бродить среди смертных. Он почему-то считает, что таким образом приблизится к пониманию закона и сможет побороться за право стать главой дома после вознесения нынешнего. «Но ты хочешь сказать, что встречал кого-то в аномалии?» Голос старухи заставил Хаджаров вздрогнуть. На мгновение ему показалось, что та умеет читать мысли. «Аномалии не подчиняются законам неба и земли, поскольку не являются в полной мере реальностью. Так что ты там мог даже Бога встретить, хотя все равно бы этого не заметил». Хаджар закрыл рот и снова посмотрел на статую, а затем оглядел храм. Кроме старухи и генерала, здесь больше никого не было, лишь обвалившиеся барельефы на колоннах, местами покрытые плесенью и мхом пол, а еще спрятавшиеся под копотью и гарью древние фрески на стенах. Когда последние из послушников храма погибли на войне бессмертных и демонов почти 17 эпох назад, генерал, в который раз перебила настоятельница, «С тех пор я здесь одна. Ты не мог встретить послушника храма бога войны, генерал, не столько из-за того, что бессмертные и боги не могут ходить среди смертных, а потому, что их банально не осталось, как и жрецов, лишь я одна». Хаджар прикрыл глаза, выдохнул и тихонько выругался,